Оба вождя, дав бойцам передохнуть минут десять, снова построили свои отряды, численность которых сократилась на добрую треть. Бой передвинулся теперь ближе к реке. На прежнем месте схватки, заваленном телами убитых и раненых, стало тесно. Можно было видеть, как раненые, то один, то другой, приподнимались взглянуть на поле битвы и снова откидывались на спину, большей частью затем чтобы тут же умереть от потери крови, так и хлиставшей из зияющих ран. Гарри Смита было легко различить среди прочих, но не только по его городской одежде, а потому что он одиноко стоял, опершись на меч на прежнем месте боя, подлетела человека, чья голова в шапочке горца на десять ярдов отскочившая от тела под мощным ударом меча, была украшена дубовым листом, знаком принадлежности к личной охране Эхина Макьяна. Генри с той минуты, как убил этого человека, больше не нанес ни одного удара, довольствуясь обороной, отражал удары, предназначенные ему самому, и несколько раз отвел удар, нацеленный на вождя. Когда могиле Хаттанах дал своим людям сигнал снова сомкнуться в ряды, его не на шутку встревожило, что могучий наемник остается в стороне и не выказывает ни малейшего расположения вернуться в строй. «Что с тобой?» — сказал вождь. «Неужели в таком сильном теле такой слабый и робкий дух? Ступай, сражайся!» «Ты сам только что назвал меня...» «Вроде как паденщиком», — возразил Генри. «Если я паденщик, видишь, — он указал на обезглавленное тело, — я сделал достаточно за дневную плату». «Кто мне служит, не считая часов работы», — возразил вождь, «тех я, не считая, награждаю золотом». «Если так», — сказал Смит, — «я сражаюсь, как воин-доброволец и на том посту, какой мне полюбился». «Хорошо, на твое усмотрение», — ответил могиле Хаттанах, почти разумным ублажит столь могучего помощника. «Договорились», — сказал Генри. Взяв к плечу свой тяжелый меч, он поспешно вступил в ряды и занял место напротив вождя клана Кухил. Тогда-то в первый раз в эхени проявилась неуверенность. Он издавна привык видеть в Генри лучшего бойца, какого могли выставить на поле боя Перт и вся его округа. К ненависти, с какой юный Горец смотрел на соперника, примешивалось воспоминание, как еще недавно кузнец, невооруженный, с легкостью отразил его отчаянное и внезапное нападение. И теперь, увидев, что Генри Уинт, с окровавленным мечом в руке, неотрывно глядит в его сторону, как будто замыслил устремиться прямо на него, юноша пал духом и выказал первые признаки страха, не ускользнувшие от его приемного отца. Счастьем было для Эхина, что Торквилл, разделяя воззрение тех, среди кого он жил, да и по самому складу своему, был не способен представить себе, чтобы человеку его племени, а тем более вождю и его торквилопитомцу, могло недоставать прирожденной храбрости. Будь он способен вообразить что-либо подобное, горе и гнев толкнули бы его на отчаянный шаг. Он своей рукой лишил бы Эхина жизни, чтобы не дать ему запятнать свою честь». Но простую мысль, что его долт по природе своей трус, ум его отвергал как нечто чудовищное и противоестественное. Суеверие подсказывало другую разгадку. На вождя навели порчу колдовством. В тревоге шепотом Торквилл спросил Гектора. «Чары снова омрачают твой дух, Эхин». «Да, я жалкий человек», — ответил несчастный юноша, — И вот он стоит передо мной, лютый колдун. — Как! — вскричал торквил Вот этот! И на тебе доспех его работы! — Норман! Несчастный мальчик! Зачем ты принес эту проклятую кольчугу?